в том числе в горах и принимаются соответствующие меры. Хотя, как они говоривали, им попадалось за невыполнение графика работ, особенно после правильной критики вставки верховному главнокомандующему, но они знали, что мы им по деловому помогаем и когда нужно защитить от необоснованных обвинений. Ивано позиции оставались незаконченными. Но была проделана большая работа по строительству оборонительных сооружений. Местное население, в том числе и женщины, были также привлечены к этим строительным работам. Коммунисты и передовые рабочие ТОПСЕ перешли на военное положение, организовались при нашей помощи вооруженные отряды, перешли на казарменные положения и проходили под командованием ТОПСЕ выделенных военным советом командиров военное обучение из них мы также давали пополнение нашей армии но из-за того все шли на его подступах в районе действия 18-й армии в которую выезжало командование группы Петрович член военного совета Коганлович для принятия мер на месте так как создалось угрожающее положение Командование 18-й армии Камгоп, находясь в 10-ти километрах от Туапсе, имело крайне слабую связь с армией и даже не знало, что враг захватил Шаумян. Создав таким образом прямую угрозу Туапсе, из командного пункта 18-й армии я выехал в 83-ю дивизию, прибывшую из Средней Азии, Его состоящи из узбеков, киргизов и туркмедов, который командовал выдающийся специалист товарищ Лучинский. Дивизия была перемещена на станцию Индук для остановки продвижения противника. Там на собрании актива дивизии я беседовал отдельно с узбеками, провёл оперативное совещание с командным составом дивизии. Мне, как депутату Верховного Совета от Узбекской Республики, было очень приятно и радостно видеть боевое настроение и готовность к бою за родину солдат узбеков, туркменов, казахов и таджиков, а также высокий уровень командного и политического состава дивизии. Я все это особенно ощутил во время митинга пострадавших когда вражеская авиация пролетала над нами, и ни один солдат, тем более командир, не шелохнулся, не сдвинулся с места, продолжая слушать мой доклад и аплодировать в тех местах, где я говорил о неизбежной грядущей победе над гитлеровским фашизмом под руководством нашей ленинской партии и великого полководца товарища Сталина. Рассмотрев положение 18-й армии на месте, мы приняли ряд мер по её укреплению и назначили нового командующего армией Гречка. Это был самый критический период битвы за Торпец. В отчаянных победных боях части 18-й армии под непосредственным руководством командования и военного совета Черноморской группы войск Закавказского фронта и общего руководства ставки Верховного Главнокомандования успешно завершили те бои разгромом наиболее сильной симашской группировки вражеских войск, а её остатки сбежали за реку Пшиш. И от их наступления до на Абсе остался, как шутили бойцы, один Пшиш. Когда в широкой Октябрьской социалистической революции мы праздновали защищённом от немецких захватчиков советском тапсе. Мне много докладов мне пришлось сделать, но никогда я не испытывал такого волнения, как и испытал при выступлении с докладом на этом торжественном собрании Тавцинского совета Горкома Краснодарского обкома районных советов фронта и флота рабочих и колхозников воздвигнутых нами красноармейцев